Пришла еще одна ночь, но по тропе отряд двигался и в полумраке. Временами в голове колонны раздавался панически тонкий вскрик. Проводник обнаруживал что-то опасное или ему мерещилось, что обнаруживал. Несколько раз сходили с тропы, обходя то ли реальные, то ли кажущиеся гиблые места. Потом вдруг донесся отчаянный вопль, и колонна остановилась на несколько минут. Когда наступил день, Фома заметил, что впереди идет другой проводник. Давешний тщедушный мужичонка бесследно исчез. Мысли путались, голова стремительно тупела. Ничего не осталось в мире, кроме нескончаемого пути. Фома потерял ощущение времени. О побеге он больше не помышлял. Перестал глядеть по сторонам, отмечая в уме места надежные, места сомнительные и явные ловушки. Если бы прямо перед ним разверзся черный провал, Фома шагнул бы вперед без страха. Почему бы нет? Хуже уже не будет. И провал открылся, хотя существовал лишь в воображении. Фома очнулся под гогот конвойных, пинавших его ногами под ребра, и понял, что упал в обморок. Вокруг глумились и гоготали. Нелегко встать со скрученными за спиной руками, но он встал сам, не дожидаясь, пока поднимут. У феодала есть своя гордость. Хотя есть и предел выносливости. Преимущество загонщиков состоит в том, что их много на одного, они меньше бегают, подвергаются неизмеримо меньшему нервному прессингу и даже могут сменять друг друга. Когда он упал вторично, в лицо ему брызнули воды и дали напиться. Больше Фома не падал. Был еще какой-то оазис и привал в нем, а вскоре достигли и резиденции наместника. Сагит Губайдуллин, сильно располневшись с тех давних пор, как Фома видел его в последний раз, не вышел встречать. Фома нашел в себе силы покривить губы в усмешке, что, естественно, для феодала, то невместно для сатрапа персидского. С повышением-с. Таких оазисов он никогда прежде не видел. Зерновое поле отсутствовало напрочь. Несколько старых деревьев разных пород возвышались над молодым фруктовым садом. Пород деревьев Фома издали не разглядел, но были тут и деревья цветущие, и деревья плодоносящие, и деревья голые, сбросившие на время листву. Среди зеленеющих огородов медленно перемещались согнутые спины огородников, занятых, надо думать, прополкой. Поразило количество строений. Не менее десятка каменных, глинобитных и плетеных из прутника хибар, то ли жилищ, то ли амбаров, были разбросаны по оазису, с виду хаотично, но искушенный взгляд улавливал систему. Ни клочка плодородной земли под строительство. Даже над маленьким озерком, откуда женщины черпали воду для полива, стоял домишко на сваях. Вдруг послышалось бление. От огородов по направлению к загону для скота трусил рысцой работник с тачкой, доверху наполненной зеленью. Здесь даже сырники и ботва шли в дело и здесь разводили скот. Пастись ему, правда, не позволяли. Зато во влажной низине вокруг озерка густо зеленели высокие травы, и трудился косарь. Ничего больше Фома разглядеть не успел. Его втолкнули в дверь самого большого в оазисе дома. И самого нарядного, с окнами и занавесочками, со сланцевой плиткой, уложенной на кровлю вместо черепицы. Фома ни на минуту не усомнился, что это и есть резиденция наместника. Правда, и этот дом был одноэтажным, зато внутри состоял из нескольких комнат. Пленника оставили в приемный под конвоем. Здоровенный чернокожий солдат, в чьих лапах калашников выглядел детской игрушкой, протиснулся во внутренний покой и доложил. Тягучий и чуть гнусавый голос Сагита Губайдуллина отозвался немедленно. Фома помнил этот голос. Сагит всегда говорил как бы с ленцой, даже отдавая приказание. «Сюда его давайте». Фому втолкнули во внутреннюю комнату. Здесь царил приятный полумрак, веяло прохладой, и перед низеньким столиком с фруктами на роскошном по меркам плоскости ложа в роскошном восточном халате полу лежал сагит. Увидев Фому, он иронически поднял бровь. — А досталось тебе, однако. — Впрочем, рад видеть. Я сразу понял, кто к нам пожаловал. Фома молчал. — Язык проглотил, что ли? «Или отстрелили?» «Никак нет!» — рявкнул чернокожий конвоир. «В соответствии с приказом!» «Тебя не спрашивают!» — поморщился Сагит. «Встань там, не засти!» «Слушай, сосед, я удивлен! Чего ты к нам приперся? Осознал, что ли?» «Вот что я тебе скажу. Раньше надо было осознавать, а не уши людям резать!» Радуйся, что моим людям попался. Гумно с тобой знаешь, что сделал бы? Он теперь носит волосы до плеч и боится облысеть. Сагит прыснул. Ну ладно, ближе к делу. Если бы ты осознал, то не стал бы отстреливаться, и мозги мне можешь не пудрить. Теперь что с тобой прикажешь делать, а? Что молчишь? Не догадываешься, что тебя ждёт? «Догадываюсь», — сказал Фома угрюмо. «Неужели? Я вот не догадываюсь. Не мне решать, да оно и к лучшему. Насчет тебя есть приказ доставить к самому. Приказ давний, но никем не отмененный, значит так тому и быть. Готовься путешествовать дальше. Комфорта не обещаю, но безопасность обеспечу. Цени заботу». Сделав паузу, он взял с блюда очищенный апельсин, неспешно разделил его на дольки и одну положил в рот, не сводя с пленника внимательного взгляда. Не дождался никакой реакции, вытер руки о халат и продолжил. «Не ценишь? Зря, между прочим. У Пиранелли трое погибли, пока тебя гоняли, и моих двое, да есть раненые. Метко стреляешь. А кто не под пулю попал, а на ловушку напоролся?» так все равно считай из-за тебя. Уж мои ребята с тобой потешились бы как следует, дай им волю. Веришь? Вижу, что веришь. Беда, что приказ насчет тебя очень уж жесткий. Один гумно, может, и рискнул бы нарушить, а я и мои люди... Нет-нет, своя голова на плечах мила. Так что отправим тебя к его величеству, пусть он решает, раз ему так хочется». Сказать ничего не хочешь? Сказать? А зачем? И кому? С соседом-феодалом Фома поговорил бы охотно, и был бы этот разговор полон недомолвок и кивоков и дипломатических уловок. Выведать побольше, о себе рассказать поменьше. Но это был бы дружеский разговор, так сказать, в рамках добрососедских отношений. Но о чем свободный человек может поговорить с рабом? Пусть даже раб хорошо одет, вкусно ест, И добыл своё завидное положение, умея командовать другими рабами. О чём? — Не о чем мне с тобой говорить, — выдавил Фома. — Наместник херов, сука, людоед. Лишь удивление отразилось на сытом смуглом лице наместника, и Фома сам удивился. Нет, не понять друг друга. Да и незачем. Кончилось то время, когда понимали. А потом Сагид неожиданно улыбнулся, чуть снисходительно. «Ну-ну, мол, резвое дитя!» Указав чисто вымытым мизинцем на Фому, приказал негру. «Развязать, вымыть, накормить и доставить без усушки и утруски. Сбежит, башкой ответишь. Пшёл!» Ему даже дали поспать, часа три, не больше, но и скромная порция сна показалась дивным блаженством. Наплевать, что в заперти и под бдительным оком часового. А перед сном ему и вправду развязали руки, позволили поплескаться в озерке, накормили невероятно вкусной кашей и не связали рук вновь. Видно было, что местные вояки привыкли выполнять приказы без рассуждений и буквально. Все же перед выходом тот самый негр, старший в команде, демонстративно опоясал себя веревкой поверх ремня и, с лязгом передернув затвор автомата, с ухмылкой похлопал себя по мощной ляжке. Предельно наглядно. Дернешься — свяжем. Побежишь — Подстрелим не на смерть. И ты уж, дружок, лучше не рыпайся, не заставляй нас потом тащить тебя на себе. Не подводи офицера под дисциплинарное взыскание. Фома скрипел зубами, но бежать не пытался: Побег, как и политика, искусство возможного. Терпи и жди подходящей минуты. Возможно, сама плоскость даст шанс. Он думал о Сагите. Уходя от него, Фомас слышал за стеной веселый женский смех: Жена? Наложница? Наверное, какая-нибудь одолиска из гарема, явившаяся по щелчку пальцев ублажать повелителя. Страстная и покорная, потому что иначе шагом марш пропалывать морковку или сгребать вуз. А то и в проводнице, ловушкам на прокорм. И еще. Сагид не отказался взглянуть на пленника, но не стал беседовать с ним с глазу на глаз. Нис не зашел или не рискнул? Пожалуй, второе добросовестный соглядатый, если он был среди конвойных, слышавших разговор сквозь неплотно запертую дверь, не мог донести королю ни о какой крамоле. Как быстро из независимой личности фабрикуется лукавый раб. Он пытался убедить себя в том, что на Сагита это похоже. Силился припомнить свои давние и редкие встречи с ним, соседом-феодалом. Нет, ничего такого не припоминалось. Зато с документальной точностью припомнились слова гумно, Губайдуллин чуть ли не в припрыжку прибежал. Да, слаб человек. Ты ему о свободе, о вольном ветре, о единственном долге оставаться человеком, а значит помогать людям, а они тебе о том, как пожрать, потрахаться да понежиться в безопасности. Слаб человек. Выходит, и виновен потому, что слаб? Или Сагид всегда был сволочью, умея это скрывать? Ответа не было, и мысли мало-помалу переключились на ближайшую перспективу. В том, что его не ждет ничего хорошего, Фома не сомневался. Маловероятно, что король спит и видит, как бы познакомиться со своим двойником. Особенно после того, как двойник нанес ему оскорбление действием через посланника. Можно сказать, принародно плюнул в рожу. Тут серьезный счетец. Можно только девиться тому, что король не начал войну при его-то преимуществе в живой силе. Второй ракеты испугался, что ли? Которая может и взорваться? «Это правильно. Значит, казнь. Показательно страшная, чтобы другим неповадно было. Похоже на то. Но прежде допрос с пристрастием, после которого и костер покажется желанным избавлением. Упорный враг явился сам и дался в руки. Какой подарок? После уточнения сведений о его владениях можно приступить к их планомерному поглощению. Кто сумеет помешать? Борька? Вряд ли». Глупый мал. Да никто всерьез не помешает. Фома скрижетал зубами. Он был виноват во всем, только он один. Если уж решился на рейд, надо было готовиться к нему как следует. Глубоко не ходить, ни в коем случае не обнаруживать себя до времени, взять языка и с ним назад. Чего проще? Правда, наверняка возникло бы еще больше вопросов, зато более осмысленных. Теперь будут и ответы, надо полагать но на что они, мертвецу? А если не казнят? Фома сам не заметил, как начал убеждать себя «не казнят». Зачем тогда было платить такую цену, чтобы взять его живьем? Пусть люди в этом сволочном королевстве вечно пополняются и ничего не стоят, но только неквалифицированные военные. Потом он понял, что сам себя загнал в психологическую ловушку, желая, как и все люди, верить в лучшее. А на каком, собственно, основании? Ещё немного позднее он решил, что там будет видно. Конечно, если не представится никакой возможности для побега. Подкупить конвойных он даже не пытался. Что мог он предложить им? Максимум своё место. И только одному. Да разве кому-нибудь из них нужна эта гирина на ноге? Феод, нуждающийся в постоянной заботе. Ха-ха. Шли долго даже по меркам феодала. Трое конвойных сзади, один впереди — и еще два проводника, сменявших друг друга. То ли проводникам везло, то ли попались асы, то ли хорошо натоптанная тропа и впрямь шла по относительно безопасным местам. Фома предпочел бы ад кромешный. Легче удрать. Но кто же не знает, что закон подлости действует на плоскости вернее и нагляднее, чем на земле? Из всех оазисов, какие доводилось видеть Фоме, этот был самый большой. Дальний его край размывался в извечно мутном воздухе, и лишь где-то очень далеко угадывались не то холмы, не то дюны на дальней границе. И чего в этом оазисе только не было. Протарахтел пыля мотоцикл. Проскакал всадник, и видно было, что скачет не по делу, а просто так, для удовольствия. Фома разинул рот, увидев лошадь. Она-то каким чудом сюда попала. Это людей на земле много, а лошадей мало из-под двери неказистого сооружения, явно амбара, выползла по-пластунски полосатая кошка, зажав в зубах мышь. Вот это номер. Здесь и мыши водились. Положим, ничего удивительного. Мышей, зерногрызов и переносчиков заразы везде более чем достаточно. И хотя плоскость предпочитает выхватывать с земли именно людей, но и мышек может зацапать. Хорошо, что также и кошек, иначе прощай урожай он заметил, что начал смотреть на чужой оазис по-хозяйски и демонстративно сплюнул. Это чужие владения. Чужая, нет сомнений, столица. Чужое все. Но такое роскошное. Против желания Фома смотрел на вольно раскинувшиеся сады, пастбище, возделанные поля, крепкие и не без претензии на вкус строения, одно аж двухэтажное. Смотрел на дымящиеся куполообразные сооружения, Гадая, ли это для обжига кирпичей или примитивные домны. Смотрел на чайные плантации и виноградники, на купальню, устроенную на берегу Центрального озера с бьющим посередине Гейзером, на устройство для подъема воды и разбегающейся по оазису Арыки. Но за чей счет весь этот банкет? Фома вспомнил изможденное лицо женщины в приграничном оазисе, ее страх и нежелание делиться пищей. Ну ясно, за чей счет. Наверное, в королевстве существуют сотни таких оазисов, как тот приграничный. Вот и цель их существования, можно любоваться. Кое-что, понятно, перепадает и наместникам, но основная цель – вот она. Неважно, что у крестьян ребра вроде стиральной доски. Столица должна сиять и поражать воображение. Его втолкнули в какой-то каменный сарай без окон и подперли дверь снаружи. «Повторяйтесь», – сказал Фома конвойным, но отреагировать те не соизволили может попытаться разобрать крышу. Толку, конечно, не будет, сбежать не дадут, но хоть помотать нервы этим троглодитом». Он осмотрел потолок и отказался от своего намерения. Сплошной бревенчатый накат. «Где они бревна-то берут? В королевских лесах?» Могло быть и такое. Фома уже ничему не удивлялся. «Зажгись электричество» воспринял бы как должное. Но никакого намека на лампочку не обнаружилось. Свет проникал снаружи сквозь вентиляционные отдушины в каменной кладке. «Тюрьма, что ли?» Фома принюхался, повертел головой и заметил в углу большую глиняную посудину, судя по благоуханию, парашу. «Ну точно, тюрьма». Вспомнилось из старого фильма. «Нет, батька, тюрьму запретить нельзя, без тюрьмы никак невозможно». «И то верно. Где государство, там и тюрьма. Лишь феодалы обходятся без нее по простоте душевной». Зачем феодалу узилище? Кого в него сажать? Бунтарей глупо. Неугодны существующие порядки пшел вон, никто не держит. Плоскость открыта для смелого. Можно выгнать неуступчивого, можно даже застрелить в крайнем случае, но зачем же ограничивать свободу? Люди ограничивают ее сами себе, добровольно, потому что хотят жить. И каждый знает, что свобода вот она, стоит лишь переступить границу оазиса. Кушайте эту свободу, купайтесь в ней. В сваленной у стены кучи подгнившей соломы шуршали мыши. Поразмыслив, Фома пришел к выводу, что продержит его здесь недолго. Поковырял земляной пол и сразу наткнулся на скалу. Так. На подкоп аляграф Монте-Кристо просто не будет времени. Сколько времени он скоблил камень? 14 лет, кажется. Тут могут прийти и через 14 минут. Пришли примерно через полчаса уже не прежние конвоиры, одетые кто как и напоминавшие лихих людей с большой дороги, а какие-то новые, в одинаковой и щеголеватой форме с погонами. Фома сразу окрестил их гвардейцами. Учинили для начала еще один личный обыск, не заглянув разве что в задницу. Но оставшиеся от одежды лохмотья и грозящие развалиться кроссовки были подвергнуты самому тщательному осмотру и ощупыванию. Вслед за тем на запястьях Фомы защелкнулись новенькие никелированные наручники. На сей раз руки сковали спереди, что немного обнадежило. Хотя никаких предпосылок для бегства Фома по-прежнему не видел и на нулевые шансы решил не ставить. «Будь что будет. А ты делай, что должен. Попытайся сыграть свою роль как можно лучше, чтобы королевские подданные запомнили тебя кем угодно, но только не молящие о пощаде с лякотью. Сыграй как надо в последний раз». Эх, можно было заранее выспать капсулу с цианистым калием на самый худший случай и положить под язык. А, что толку мечтать о несбывшемся? Задним умом все сильны.